Дороти Лисейрс. Лорд Питер осматривает тело. Клуб «Эготист» – одно из самых радушных заведений в Лондоне. Именно туда можно пойти, если хочешь поведать странный сон, приснившийся прошлой ночью, или похвалиться восхитительным дантистом, которого вам, наконец, удалось найти. При желании там можно писать письма или следовать темпераменту Джей Остин – потому что во всем клубе нет комнаты, где царит безмолвие. Было бы нарушением клубных правил притвориться занятым или поглощенным собственными мыслями, когда к вам обращается собрать по клубу. Однако чего здесь нельзя, так это упоминать о гольфе и рыбной ловле. А если будет вынесено на собрание комитета и предложение досточтимого Фредди Арбатнота, в настоящий момент отношение к нему весьма благоприятное, Нельзя будет упоминать также и о телеграфии. Как заметил лорд Питер Уимси при недавнем обсуждении этого вопроса в «Курительной», о таких вещах можно говорить где угодно еще. В прочих отношениях клуб ни в чем не проявляет дискриминации. Сам по себе никто не может быть лицом нежелательным, кроме разве что крепких, молчаливых мужчин. Кандидатов, правда, ожидают определенные испытания, о характере которых свидетельствуют факты. Некий выдающийся человек науки, став членом клуба, пострадал после того, как закурил крепкую сигару Трихонополия, в дополнении портвейну 1963 года. Напротив, добрый старый сэр Роджер Бант, овощной миллионер, выигравший 20 тысяч фунтов стерлингов, предлагаемых их воскресным криком, на которое он основал огромный продуктовый бизнес в мидленсе единогласно был избран после того, как чистосердечно объявил, что пиво и трубка – это все, что ему по-настоящему дорого. Опять же, как заметил лорд Питер, доля грубости никого не покоробит, но без церемонностей следует положить предел. В тот конкретный вечер поэт-кубист Мастермен привел с собой гостя, человека по имени Варден. Варден начал свой путь в качестве профессионального атлета, Однако сердечная недостаточность вынудила его прервать блистательную карьеру и обратить свое фотогеничное лицо и поразительно красивое тело на службу киноэкрану. Он прибыл в Лондон из Лос-Анджелеса, чтобы организовать рекламу своему превосходному новому фильму «Марафон». И оказался весьма приятным, неиспорченным человеком, к великому облегчению членов клуба. Гости мастермана тяготели к тому, чтобы оказаться, бог знает, кем. В тот вечер помимо Вардена в коричневой комнате было только восемь человек. Комната эта с панелями, затененными лампами и тяжелыми занавесями была, вероятно, самой уютной и приятной из всех малых курительных. Клуб располагал примерно полудюжный. Разговор начался вполне обычно. Армстронг поведал маленький курьезный эпизод, который наблюдал в тот день на Темпл-стейшн, а Бейс подхватил, заметив, что это еще ничего в сравнении с действительно пристранным происшествием, случившимся с ним лично во время густого тумана на Юстон-Роуд. Мастермен добавил, что уединенные лондонские площади полны сюжетов, годных для писателя, и привел в пример собственную встречу с плачущей женщиной – у мертвой мартышки. И тут Джадсон принял эстафету, рассказав, как поздней ночью в безлюдном пригороде он набрел на тело женщины, распростертая на тротуаре с ножом в боку. Рядом неподвижно застыл полицейский. Рассказчик осведомился, не сможет ли быть чем-нибудь полезен, но полицейский только сказал, «На вашем месте я не стал бы ввязываться, сэр». Она заслужила то, что ей причиталось. Джадсон добавил, что никак не может выкинуть этот случай из головы. И тогда Петтифер вспомнил о необычайном случае в своей медицинской практике, когда совершенно незнакомый человек привел его в дом на Блумсбери, где от отравления стрихнином страдала женщина. Человек этот помогал ему самым бескорыстным образом всю ночь, а когда пациентка оказалась уже в опасности, вышел из дома и не вернулся. Самое странное в этом было то, что когда он, петифер расспросил женщину, да в неописуемом удивлении, ответила, что прежде никогда не знала этого мужчину и принимала его за ассистента Пэттифера. «Кстати, — вступил Варден, — нечто еще более странное случилось со мной однажды в Нью-Йорке. Я так последствий и не выяснил, был то сумасшедший, или меня разыграли, или же я и в самом деле едва-едва избежал серьезнейшей опасности». Это звучало обнадеживающе, и гости попросили продолжить рассказ». «Ну что ж, началось это весьма давно», – начал актер. «Лет семь, наверное, как раз перед тем, как Америка вступила в войну. Мне было тогда 25, и я уже больше двух лет снимался в фильмах. В то время в Нью-Йорке проживал человек по имени Эрик П. Лодер, уже достаточно известный скульптор, который мог бы стать к тому же хорошим, не имея он в избытке денег» не шедших ему на пользу, так я это себе представляю по суждениям людей, посвятивших себя этой профессии. Он часто выставлялся и провел множество персональных выставок, на которых пребывало немало снобов. Кажется, он много работал в Бронзе. «Да, вы, Мастерман, должно быть, знали его?» «Я никогда не видел его произведения», отвечал тот. «Но помню фотографии в искусстве будущего». М Хитро, но как-то перезрело. Это он занимается всяким таким Хризелли-Фантином? Видимо, просто демонстрировал, что способен заплатить за, за дорогой материал. Да, это на него похоже. Ну, конечно, и он сделал эту шикарную безобразную реалистическую группу, которую назвал Люцина, да еще имел наглость, отлить в чистом золоте, поставив у себя в прихожей. А, это работа, да, просто чудовищно, подумалось мне. И к тому же я не находил в замысле ничего художественного. Наверное, это и называют реализм. Мне нравится, когда картина или статуя приятна для глаза, иначе зачем она нужна? И все же в Лодре было что-то весьма привлекательное. А как вы с ним познакомились? Ах да! Ну, он видел меня в этой киношке Аполлон приезжает Нью-Йорк. Может быть, помните? Там я впервые снялся в главной роли. А статую, которая оживает один из древних богов, знаете ли, когда он попадает в современный город. Продюсером был добрый старый Рубинсон. Вот уж был человек, способный сделать вещь с полным артистизмом. Все было исполнено вкуса, хотя в первой части нельзя было ничего носить на себе из одежды, кроме на шейного платка. Как на классической статуе, помните? Аполлона Бельведерского? Естественно. Ну, Лодер написал мне, что я его интересую как скульптора. Из-за своего сложения и так далее. И не мог бы я приехать к нему у Нью-Йорк, когда смогу. Так я и узнал о Лодре И решил, это может стать неплохой рекламой. Когда мой контракт истек, и у меня появилось время, я отправился на восток и позвонил ему. Он был со мной весьма мил. И предложил погостить у него несколько недель, пока я осмотрюсь. У него был великолепный большой дом, милях пяти от города, весь уставленный картинами, антиквариатом и прочим. Летом было что-то от 30 до 40. Мне кажется так. Темноволосый, очень порывистый и живой. Он хорошо говорил, казалось, он везде сущ, Повидал все и составил себе об этом не слишком высокое мнение. Сидеть и слушать его можно было часами. Обо всех у него были наготове анекдоты, от Папы Римского до старины Финяса, с Чикагского ринга. Единственного рода истории, которые мне у него не нравились, это непристойные. «Не то, чтобы я не одобрял после обеденных анекдотов. Нет, сэр, я не хотел бы, чтобы вы думали, будто я пуританин. Но только он рассказывал их, поглядывая на нас так, словно подозревал, что вы как-то в них замешаны». Знавал я женщин, которые так поступали, и видывал, как тоже проделывали мужчины. А женщины не знали, куда деваться. Но он был единственный из мужчин, заставивший меня испытать такое чувство. Все же, отвлекаясь от этого, Лодер был самым примечательным экземпляром, какой я знал. И, как я уже говорил, дом его, конечно же, был красив, а стол просто первоклассный. И ему нравилось, чтобы все у него было самое лучшее. У него была любовница Мария Морано. Честное слово, никогда не видела я женщины, которую мог бы хоть отдаленно с нею сравнить. А уж когда работаешь для экрана, вырабатывается довольно требовательный взгляд на женскую красоту. Она была из тех крупных, неспешных, с изящными движениями созданий, очень ровная, с медленной широкой улыбкой. У нас в Штатах такие не водятся. Она приехала с юга. Он говорил, была там танцовщицей в кабаре, и сама она этого не отрицала. Он очень гордился ею, да и она как будто бы была по-своему к нему привязана. Он бывало, поставит ее в студии обнаженной, ну, разве что с фиговым листочком, рядом с одной из фигур, которая нередко с нее ваял, и начнет сравнивать деталь за деталью. У нее был, казалось, буквально один только сантиметр с точки зрения скульптора, обладавший легким изъя. Второй палец на левой ноге был короче большого пальца. На статуях он, конечно, исправлял это. Она выслушивала все его излияния с добродушной улыбкой, вся какая-то рассеянно-польщенная, что ли. Хотя, мне кажется, бедную девочку порой и утомляла. Этакое бесконечное не Выудит она меня, бывало, и начнет поверять свои сокровенные мысли. А Надя всегда хотела завести собственный ресторанчик с хабаре и множеством поваров в белых фартуках и массой полированных металлических плиток. «Потом я выйду замуж, — говорила она, — и нарожаю четырех сыновей и дочек и начнет называть мне имена, которые для них подобрала». Мне всегда казалось это весьма трогательным. Под конец одной из таких бесед как раз появился Лодер. Он чему-то усмехался, так что я подумал, будто он кое-что услыхал. Не думаю, чтобы он придал этому какое-то значение, а это доказывает, что он совершенно не понимал эту девушку. Похоже, он и представить себе не мог, чтобы какая-либо женщина захотела расстаться с такой жизнью, какой он ее приучил. И уж если он и был чуть авторитарен в своем обращении с ней, по крайней мере, хоть не подавал повода для ревности, несмотря на всю его болтовню и безобразные скульптуры, она держала его на крючке и знала об этом. Я прогостил у них с месяц и прекрасно провел время. Лодера дважды охватывала творческая лихорадка, он запирался у себя в студии и работой, никого не допускал к себе по нескольку дней. Такого рода приступом он отдавался серьезно, а когда они завершались, он устраивал вечеринку, и все приятели и прихлебатели являлись поглядеть на новое произведение. Он выял тогда фигуру какой-то нимфы или богини, по-моему, чтобы потом отлить ее из серебра. И Мария обычно шла ему позировать. Помимо этих случаев, он ездил повсюду, и мы осматривали вместе все, что представляло интерес. Так что, когда все завершилось, я сильно огорчился. Объявили войну, а я дал себе зарок, когда это случится, отправиться добровольцем. Из-за сердца меня в окопы не пустили. Я рассчитывала хоть на какую-то должность, поэтому, упаковавшись, отправился. Никогда бы не подумал, чтобы лодр стал так искренне горевать, прощаясь со мной. Снова и снова он повторял, что скоро мы встретимся. Однако я и правду получил должность при госпитале, и меня отправили в Европу. Так что вплоть до 1920 года лодра я не видел. Он звал меня и раньше, но в 1919 году мне надо было сниматься сразу в двух картинах так что я ничего не мог поделать. Однако в 1920-м я оказался снова в Нью-Йорке, рекламируя порыв страсти, и получил от Лодера записку с просьбой погостить у него. Еще он просил меня ему позировать. Но это ведь реклама, которую он сам оплачивает, не так ли? И я не возражал. Я как раз дал согласие работать для Министерфильм Лимитед, сниматься в «Джеки и заросли мертвеца», картине с пигмеями и снятые к тому же, на месте среди африканских бушменов. Я телеграфировал, что присоединяюсь к Сиднее в третью неделю апреля и перетащил свои сумки к лодеру. Он меня сердечно приветствовал, хотя мне показалось, будто выглядит он куда старше, чем при нашей прошлой встрече. Он и держался как-то беспокойнее. Он был, как бы это назвать, более скрытен, как-то более приземлен что ли он пускался в свои циничные шутки с таким видом точно относился к ним всерьез словно все время имел в виду именно вас ранее я считал его нигилизм чем то вроде позерства артистической натуры но теперь стал думать что несправедлив к нему он в самом деле был печален это явственно сказывалось и вскоре я узнал причину когда мы сели в машину я спросила марии она ушла от меня сказал он Ну, это, знаете ли, меня и в самом деле удивило. Честно говоря, трудно было себе представить, чтобы девушка эта оказалась столь лишь предприимчивой. Что ж, спросил я, она отправилась открывать тот самый ресторан, о котором мечтала? А, так она говорила вам и о ресторане, не так ли? Спросил в свою очередь Лодер. Что ж, пожалуй, вы такого рода мужчина, которому женщина способна многое рассказать. Нет, она поступила глупее, просто ушла. Я не знал, что ей ответить. Тщеславие его было сильно задето, не говоря уже о других чувствах. Я пробормотал, что обычно говорят в подобных случаях, и добавил, что это должно быть для него огромной потерей для работы, так и в личном плане. И он согласился. Я спросил его о том, когда это случилось, и удалось ли ему закончить нимфу, над которой он работал перед тем, как мы расстались. «О, да», — отвечал он, — «он ее закончил и сделал еще одну». Нечто совсем оригинальное, и мне должно непременно понравиться. Но мы вошли в дом, отобедали, и Лодер поведал мне, что вскоре после нашей встречи уезжает в Европу. Нимфа стояла в столовой, в специальной нише, проделанной в стене. И в самом деле, это была прекрасная вещь, не столь вычурная, как другие его работы. Она удивительно напоминала Марию. Лодер посадил меня напротив нее так, что в течение обеда я мог ее видеть и действительно отвести глаза было нелегко. Он, казалось, очень гордился статуей и все говорил о том, как он рад, что она мне нравится. И я вдруг ощутил, что он безнадежно повторяется. После обеда мы перешли в курительную. Ее он переоборудовал, и первое, что притягивало глаза, было большое кресло у огня. Оно возвышалось фута на два от пола, и состояла из основы, сделанной в виде римской лежанки, с подушками и спинкой повыше, вся целиком из дуба, серебряной инкрустацией. А над этим, образуя само сиденье, улавливаете, располагалась большая фигура обнаженной женщины в натуральную величину, лежащая со, с откинутой головой и руками, опущенными по бокам лежанки. Несколько подушек позволяли пользоваться этим как креслом, хотя, надо сказать, сидеть на нем было не слишком удобно. В качестве образчика сценической декорации оно было бы превосходно, но наблюдать, как Лодер сидит, развалясь на нем у своего камина, это как-то, знаете, шокировало. Оно, однако, его явно притягивало к себе. Я вам говорил, напомнил он, это нечто оригинальное. Тут я вгляделся пристальнее и увидел, что фигура, собственно, была Марии, хотя лицо намечено, знаете ли, довольно бегло. Вероятно, он счел, что отделка по грубее более соответствует мебельному варианту. Но, поглядев на эту лежанку, я подумал, что Лодер несколько деградировал. А за последующие две недели мне становилось с ним все более и более не по себе. Эта его манера переходить на личность усиливалась день ото дня. Порой, пока я ему позирую, он сидит, бывало, и рассказывает одно из безобразнейших своих историй вперед в глаза в собеседника самым возмутительным образом. Просто поглядеть, как вы это воспримете. И, честное слово, хотя он принимал меня по-царски, мне уже приходила в голову мысль, что я чувствовал бы себя куда лучше среди бушменов. Ну, теперь я перехожу к самому необычному. Слушатели оживились и расселись поудобнее то был вечер накануне моего отъезда из Нью-Йорка, продолжал Варден. Я сидел. Тут кто-то отворил дверь курительной и получил предупредительный знак от Бейса. Незваный пришелец опустился тихонько в одно из кресел и с тщательной осторожностью смешался в виски с содовой, дабы не потревожить рассказчика. Я сидел в курительной, продолжал Варден, ожидая, когда придет лотер Весь дом был в моем распоряжении, ибо Лодро отослал слуг, разрешив им отправиться на какое-то представление или лекцию, а сам укладывал вещи, готовясь к европейскому турне. У него было назначено и свидание с антрепренером. Я, должно быть, заснул, потому что, когда я вздрогнув, проснулся, уже смеркалось, а рядом со мной стоял незнакомый молодой человек. Он совсем не походил на взломщика, а на призрака и того меньше, было, надо признать, исключительно зауряден на вид. На нем был серый, английского покроя костюм, меховое пальто в руке, мягкая шляпа и стек, гладкие светлые волосы и одно из этих довольно глуповатых лиц с длинным носом и моноклем. Я глядел на него во все глаза, потому что знал, парадная дверь заперта, но прежде чем смог собраться с мыслями, он заговорил. У него был странный, запинающийся, хрипловатый голос с сильным английским акцентом. К моему удивлению, он спросил, «Вы, мистер Варден?» «У вас передо мной преимущество», — отвечал я. Он ответил, «Прошу вас извинить меня за вторжение. Я знаю, это звучит грубо, но вам, знаете ли, лучше покинуть это место как можно скорее». «Что это, черт возьми, значит?» — спросил я. «Не хочу сказать ничего плохого», — ответил он. «Но вам следует учесть, что Лодер так вас и не простил, и боюсь, что он вознамерился превратить вас в вешалку для шляп или фигурный торшер, или что-либо еще в этом роде». Господи, понятное дело, я почувствовал себя довольно странно. То был такой тихий голос. манера незнакомца были превосходны, а слова совершенно бессмысленны. Я вспомнил, что безумцы бывают весьма сильны, и потянулся за звонком и тут меня охватил озноб. Я вспомнил, что нахожусь в доме один. «Как вы сюда попали?» спросил я, прикидываясь храбрецом. «Боюсь, я воспользовался отмычкой», ответил он столь же обыденно, как если бы извинился, что не захватил с собой визитки. Я не был уверен, вернулся ли хозяин, но в самом деле я считаю, что вам лучше скорейшим образом покинуть дом. «Послушайте», возразил я, «кто вы и к чему, черт возьми, клоните?» Что значит, Лодер так меня и не простил? За что именно не простил? — Как же, — ответил он, — ну уж извините, что я вторгаюсь в вашу личную жизнь, того, что касается Марии Мурану. — И чего же дьявол возьми? — скричал я. — Что такого вы о ней знаете? Она уехала, когда я был на войне. Я-то здесь при чем? — О, — отвечал молодой человек, — прошу прощения. Быть может, я слишком положился на утверждение Лодера? Чертовски глупо. Но то, что он мог ошибиться, мне в голову не приходило. Он, видите ли, полагает, что вы были любовником Марии Марана, когда гостили здесь в прошлый раз. «Любовником Марии?» — воскликнул я. «Но это же нелепо! Она отбыла со своим собственным милом, кто бы то ни был. лодор то должен знать, что ее со мной не было». «Мария так и не покинула порога этого дома», — возразил молодой человек и если вы тотчас же не уйдете, я не уверен, покинете ли вы его вообще». «Бога ради!» — вскричал я с досадой. «Что вы имеете в виду?» Человек этот повернулся и откинул синюю занавеску с ног серебряной лежанки. «Не доводилось ли вам повнимательнее рассмотреть вот эти ноги?» — спросил он. «Не особенно», — отвечала я все более растерянно. «А для чего это?» Знаете ли вы, что Блодер воял какую-либо еще статую с Марией с коротким большим пальцем на левой ноге? Продолжал он. Ну, тут я и вправду взглянул. И все было, как он говорил. На левой ноге палец был короткий. Так и есть, ответил я. Но в конце концов, почему бы и нет? В самом деле, от чего бы и нет? Повторил молодой человек. Не угодно ли взглянуть, от чего именно всех фигур, что сделал Лодерс с Марией, это единственная, которая имеет ноги в точь-в-точь, -точь, как у живой Марии? И он поднял каминную кочергу. Глядите! С силой больше, чем можно было бы ожидать от него, он ударил кочергой по серебряной лежанке, а, бив одну из рук статуи у локтевого сустава, пробив в серебре рваную дыру, ухватив за руку. Он оторвал ее совсем. «Клянусь своей жизнью, внутри находилась длинная, высохшая человечья кость!» Варден замолчал и сделал изрядный глоток виски. «Ну!» — вскричало сразу несколько сдавленных голосов. «Ну!» — продолжал Варден. «Не стыжусь сказать, что вылетел из этого дома, словно старый заяц, заслышавший звук ружья». Снаружи стояла какая-то машина, и шофер открыл мне дверцу. Я свалился внутрь, и тут до меня дошло, что все это может быть ловушкой. Я выскочил наружу и помчался прочь, пока не добрался до остановки троллейбусов. Но на другой день я обнаружил, что в соответствии с графиком багаж ожидает меня в аэропорту, зарегистрированный на рейс до Ванкувера. придя в себя, я сильно недоумевал. Что подумал Лодер о моем исчезновении? я скорее бы решился принять яд, чем вернуться в этот кошмарный дом. И с того дня я так и не встречал ни одного из этих двух людей. Я до сих пор не имею ни малейшего представления о том, кто был этот светловолосый мужчина и что с ним сталось. Но окольным путем я узнал, что Ладер умер. С ним вроде бы произошел какой-то несчастный случай. Воцарилось молчание, а затем «Это чертовски славная история, мистер Вардин», — ответил Армстронг. Он был любителем всякого ремесла и искусства. А конкретно, непосредственно в ответе за предложение мистера Арбатнота запретить телеграф. Но вы хотите сказать, что внутри этой серебряной отливки находился весь скелет? То есть, что Лодер поместил его внутрь формы, когда отливка была готова? Это было чрезвычайно трудно и опасно. Случайность отдала бы его в руки работников. И та статуя, к тому же, была бы куда больше натуральной величины, чтобы скелет оказался полностью скрытым. — Мистер Варден ненамеренно ввел вас в вас заблуждение, Армстронг, — произнес внезапно тихий, хрипловатый голос из темноты позади кресла мистера Вардена. Фигура была не серебряная, а с напылением серебра на медную основу, нанесенную прямо поверх тела. Дама была на самом деле как бы никелирована, а мягкие ткани были, очевидно, удалены, пепсином или чем-то вроде того после завершения всего процесса. Впрочем, в точности ручаться не могу. «О, у Уимзи!» — откликнулся Армстрон. «Это вы вошли только что?» «Но откуда столь уверенное заявление?» Эффект, произведенный голосом у на Вардена, был чрезвычайный. Он вскочил на ноги и повернул лампу так, чтобы свет упал на лицо Уимзи. «Добрый вечер, мистер Варден!» промолвил лорд Питер. «Душевно рад встретиться с вами вновь. И извините за бесцеремонное поведение во время нашего первого свидания». Варден пожал протянутую руку, но до речи к нему еще не вернулся. «Вы хотите сказать, безумный вы мистик, будто это вы и были таинственным незнакомцем Вардена?» осведомился Баис. «Ах, ну да!» – добавил он грубовато. «Нам следовало бы догадаться из портретного описания». Ну, раз уж вы здесь, промолвил Смит Хартинтон, представитель утреннего вопля, вам, я думаю, стоило бы выступить перед нами с окончанием этой истории. То была только шутка? спросил Джадсон. Нет, конечно же, прервал Петифер, прежде чем лорд Питер успел ответить. Для чего бы? У Имзи, повидал, достаточно страшного, чтобы тратить время на его изобретение. Что ж, это верно, отметил Бейтс. Вот что происходит из-за склонности к дедукции и всяким таким штучкам, а также отсавание носа в дела, которые лучше оставить в покое. «Что ж, все это хорошо, Бейс», – парировал его лордство. «Но не упомяни я об этом деле в тот вечер мистеру Вардену». «Где бы он был сейчас?» «Да, где? Как раз об этом-то мы и хотели бы знать», – потребовал Смит Хартингтон. «Послушайте, Уинзи, без уверток нам нужна история». — И вся целиком, — добавил Петтифер. — И ничего, кроме, — закончил Армстронг, проворно убирая бутылку с виски и сигары из-под носа Питера. Давай, — Давай-давай, старина, ни затяжки вдохнуть, ни глотка не глотнуть, коль Барт Эллен не выйдет на волю. — Чудовищно! — пожаловался его лордство. — Между прочим, — продолжил он, меняя тон, — Это не совсем та история, о которой мне хотелось бы распространяться публично. Я фигурирую в весьма незавидном положении. Возможно, инкриминировать убийство. «Боже!» — воскликнул Бейс. «Ничего», — заверил Амстеронг, — «все будут молчать». «Не можем же мы в самом деле позволить себе расстаться с вами как членом клуба, не правда ли?» «Придется Смиту Харрингтону немного пострадать, воздержавшись». От репортажа – вот и все. Заверения о неразглашении тайны последовали отовсюду, и лорд Питер, устроившись поудобнее, начал свой рассказ. Необычайность этого случая, связанного с Эриком Лодером, является собой пример того, каким странным образом некая власть превыше наших человеческих устремлений устраивает дела людские. Зовите ее провидением или судьбой. Нам лучше опустить это рассуждение. Не станем никак ее звать. Лорд Питер, застанав, начал вновь. Что ж, первое обстоятельство, пробудившее во мне любопытство определенного рода в отношении Лодера, было зауреднейшее замечание чиновника иммиграционной службы в Нью-Йорке, куда я отправился по поводу того глупого происшествия с миссис Билд. Он сказал, чего ради Лодер вздумал отправляться в Австралию? Я полагал, что Европа куда больше, по его части. Австралия переспросил я. Вы заблуждаетесь, мой друг. Только вчера он объявил мне, что едет в Италию через три недели. Какая там Италия, отвечает тот. Он тут все обошел вчера, расспрашивая, как добраться до Сиднея. Каковы формальности, ну и так далее. О, заметил я, вероятно, он отправляется через Тихий океан и заедет по пути сидной но я подивился про себя, от отчего он сам не сказал об этом, когда мы встречались накануне. Он определенно говорил об отплытии в Европу и о посещении Парижа, прежде чем отправиться в Рим. Любопытство мое настолько разгорелось, что через два дня я направился к Лодору. Он, казалось, был рад меня видеть и целиком находился в предвкушении поездки. Я снова спросил его о маршруте, и он совершенно определенно сказал, что едет через Париж. Что ж, только и всего. И дело на том и кончилось. А мы заговорили о другом. Он поведал мне, что к нему еще до отъезда прибудет погасить мистер Варден, и что он надеется упросить его позировать. Он добавил, что никогда еще не видел человека столь совершенного сложения. Я хотел и раньше просить его об этом, но тут разразилась война. Он уехал, вступил в армию, и мы так и не смогли начать. Все это время он как раз валялся на этой мерзкой лежанке – и, взглянув на него, я уловил столь неприятный блеск у него в глазах, что меня это просто перевернуло. Он поглаживал и похлопал фигуру по шее и ухмылялся, поглядывая на нее. «Надеюсь, вы ничего не собираетесь делать техники технике напыления?» — спросил я. «Что ж, — заметил он, — я подумывал сделать что-то вроде пары к этой, знаете ли, спящей атлет или, ну, что-нибудь эдакое». Лучше его отлить, посоветовал я. Для чего вы накладываете покрытие таким толстым слоем? Это уничтожает мелкие детали. Замечание мое его раздосадовало. Он никогда не любил слушать какой-либо критики собственных произведений. Это был эксперимент, пояснил он. Следующая попытка будет шедевром. Вот увидите. Как раз в этот момент вошел Дворецкий и спросил, готовить ли мне постель, поскольку ночь выдалась ненастная. Мы, собственно, не слишком следили за погодой, хотя, когда я выехал из Нью-Йорка, все выглядело угрожающе. А тут мы выглянули и увидели, что снаружи льет, как из ведра. Я бы не пострадал, явись я накануне не в открытом спортивном лимузине, к тому же без пальто. Теперь же перспектива проделать пять миль в такой ливень была не из приятных. остаться, и я согласился. Я чувствовал себя несколько утомленным и потому сразу же пошел спать. Лодр заявил, что поработает немного в студии, и я видел, как он двинулся прочь по коридору. «Вы запретили мне упоминать о проведении, поэтому я только скажу, как о факте весьма примечательном, что я проснулся в два часа ночи, обнаружив, что лежу в луже воды. Слуга засунул в постель грелку из-за того, что прежде кровать стояла не обогретой, и эта длинная штука откупорилась сама собой». Минут десять я провел в мокром кошмаре, потом собрался с духом, намереваясь разобраться, в чем дело. Безнадежно. Простыни, одеяло, матрас. Все промокло насквозь. Я поглядел на кресло, и меня осенило. Я вспомнил, что в студии стоит прекрасный диван с большим кожаным ковром и грудой подушек. Отчего бы не окончить он там? Я захватил небольшой электрический фонарик, который всегда меня сопровождает, и направился туда. Студия была пуста, так что я предположил, будто лодр все закончил и ушел на боковую. Диван стоял на месте, а ковер частично свисал с него так, что я забрался под него и приготовился заснуть. Я уже чудесным образом засыпал, когда раздались какие-то шаги. Не то в коридоре, не то еще где-то, но явно в другом конце комнаты. Я удивился, поскольку не знал, что в том направлении есть выход. Я лежал тихо и вскоре увидел полоску света на месте шкафа, в котором Лодер держал свои инструменты и прочие снаряжения. Полоска расширилась, и вошел Лодер с электрическим фонарем в руке. Бесшумно, затворив за собой шкаф, он прошел через студию, остановился перед Мольбертом и распутал его. Мне он был виден сквозь дыру в занавеске. Он постоял так некоторое время, глядя на Мольберт, а потом издал один из самых отвратных булькающих смешков, какие я имел удовольствие слышать. Если до этого я мог сколько-нибудь серьезно подумать о том, чтобы объявить о собственном невольном присутствии, то после этого отбросил всякую мысль. Тут он вновь прикрыл мольберт и вышел через ту дверь, в которую вошел я. Я выждал, пока не уверился в том, что его нет. Потом поднялся, добавлю, чрезвычайно тихо, на цыпочках, прошел к мольберту, поглядеть, что за поразительное произведение искусства скрывается под холстиной. Я сразу же понял, что передо мной замысел фигуры спящего атлета. И по мере того, как я вглядывался в него, я ощущал, как внутрь закрадывается что-то вроде ужасающей уверенности. Это ощущение словно бы начиналось где-то глубоко внутри и поднималось вверх до корней волос. У нас в семействе считают, будто я слишком любопытен. Могу только сказать, ничто на свете не удержало бы меня от попытки заглянуть в шкаф. С предчувствием того, что сейчас нечто фантастически злобное выпрыгнет на меня. Все же я был несколько взволнован. Да и время было глухое, я героически взялся за ручку двери. К моему удивлению, там было даже не заперто. Шкаф открылся сразу, обнаружив ряд совершенно новеньких, аккуратно расставленных полок, на которых не было ничего, что могло бы привлечь внимание. Кровь меня, знаете ли, к этому времени разгорелась, так что я поискал рядом пружину защелки, которая, как я и предполагал, обнаружилась довольно быстро. Задняя стенка шкафа бесшумно открылась, и я оказался наверху узкого ступенчатого пролета. У меня достало здравого смысла остановиться и проверить, можно ли отпереть дверь снаружи, прежде чем я двинулся дальше. А еще я захватил добрый увесистый пестик, который нашел на полках как оружие на всякий случай. Потом закрыл дверь и стал спускаться с легкостью эльфа вниз по приятной старой лестнице. Внизу обнаружилась еще одна дверь, но секрет ее я открыл без всякого труда. Испытывая большое возбуждение, я дерзко распахнул ее, держа пестик наготове. Комната, однако, выглядела пустой. Она уловил блеск какой-то жидкости, а потом я нашел выключатель. Я увидел довольно вместительную квадратную комнату, оборудованную под мастерскую. Справа на стене был большой рубильник, под ним скамья. С центра потолка свисал большой фонарь, освещавший стеклянную ванну, полных 7 футов длиной и 3 шириной. Я выключил фонарь и заглянул в ванну. Она была наполнена темной коричневой жидкостью, в которой я распознал обычный раствор цианида и сульфата меди, применяемый при окислении медью. Над ней сверху свисали электроды с пустыми крюками, но в одном углу стояла полураспечатанная упаковка, и отогнув край, я увидел ряды медных анодов. Достаточно, чтобы нанести покрытие в сантиметр толщиной на скульптуру натуральной величины. Стоял и ящик меньшего размера, забитый гвоздями. По виду и весу я догадался, что он содержит серебро для завершения всего процесса. Я искал еще кое-что и вскоре нашел значительное количество заготовленного графита и большой кувшин лака. Конечно, во всем этом не было ничего такого, что можно было бы счесть противозаконным. Ничто не могло препятствовать лодеру создать гипсовую фигуру, а затем посереприть ее, если бы ему это вздумалось. Но тут я нашел нечто такое, что не могло попасть сюда законным путем. На скамье лежала большая пластина меди, дюймов полтора длиной. «Ночная работа Лодера», догадался я. «То была электротипия печати американского консульства, той, что ставится в паспорт на фотографию, чтобы ее не сменили на поддельную. К примеру, портрет вашего приятеля, мистера Джикса, которому срочно нужно покинуть страну из-за чрезмерной популярности в Скотланд-Ярде». Я уселся на стул Лодера и рассмотрел этот маленький сюжет Во всех деталях. Мне стало ясно, что он основан на трех моментах. Во-первых, мне предстояло выяснить, намеревался ли Варден в ближайшее время навострить лыжи в Австралию. Потому что, если это не так, все мои прекрасные теории ничего не стоили. И, во-вторых, делу бы сильно помогло, если бы у него были темные волосы, как у Лодора. Вот как сейчас. Достаточно похожие, чтобы соответствовать паспортным данным. Раньше мне довелось видеть его только в этом аполлонии Белведерском, да, в этом фильме, где на нем был белокурый парик. Но я знал, что если попрожу в окрестностях, то увижу с ним, когда он придет, повидать лодра. И, в-третьих, конечно, мне следовало обнаружить, были ли у Лодера основания затаить зло на Вардена. Но я решил, что провел в этой комнате столько времени, сколько можно. Лодр мог вернуться в любую минуту, и я не забыл, что ванна с сульфатом, меди и цианидом может стать весьма удобным способом избавиться от слишком пронырливого посетителя. И не могу сказать, чтобы у меня возникло сильное желание предстать в виде предмета домашней мебели в доме Лодера. Мне всегда при вещи, сделанные в форме предметов иного рода. домики Дикинса, которые оказываются жестяными банками с бисквитом и иные маскировки вроде этой. И хотя я не питаю повышенного интереса к собственным похоронам, я желал бы, чтобы они выглядели пристойно. Я позаботился даже о том, чтобы стереть все отпечатки пальцев, которые мог за собой оставить, а затем вернулся в студию и привел в порядок диван. Мне не казалось, что лодру будет приятно обнаружить здесь следы моего пребывания. Была еще одна вещь, вызвавшая у меня любопытство. Я прошел на цыпочках через кол в курительную. Серебряная кушетка мерцала в свете фонарика. Я почувствовал, что она противна мне в несколько раз больше, чем прежде. Однако я взял себя в руки и внимательно рассмотрел ноги фигуры. Я слыхал все о втором пальце Марии Морану. Во всяком случае, остаток ночи я провел в кресле. Проволочки сделала миссис билд то да другое, и запросы, которые мне пришлось сделать — отодвинули мое вмешательство замыслы Лодра весьма надолго. Я выяснил, что Варден гостил у лодра за несколько месяцев до того, как исчезла прекрасная Мария Морана. Боюсь, я вел себя весьма глупо насчет вас, мистер Варден. Я думал, быть может, между вами что-то в самом деле было. Не надо извинений, ответил Варден с легким смешком. А моральность поведения киноактеров — это же притча в языцах. «Зачем растирать соль на ране несколько уязвленно отозвался Уимзи. «Я ведь прошу прощения. По крайней мере, суть дела, насколько это касается Лодера, от этого не меняется. И потом, было одно обстоятельство, за счет которого я должен был вериться абсолютно точно. Электрическое покрытие особенно столь трудоемкое, как то, о котором я думал, работа не на одну ночь. С другой стороны представлялось необходимым, чтобы мистера Вардена видели живым в Нью-Йорке до самого дня, когда по графику он должен был уезжать. Было также ясно, что Лодер намерен доказать, будто мистер Варден и в самом деле покинул Нью-Йорк, как планировал, и действительно прибыл в Сидней. Соответственно, поддельный мистер Варден должен был отбыть с багажом Вардена и с его паспортом, снабженным новой фотографией, должным образом проштампованы консульской печатью. И тихо исчезнут Сидные, чтобы превратиться в мистера Эрика Лодера, путешествующего по собственному паспорту. Но в таком случае, конечно же, каблограмма должна была быть отправлена в мистофильм «Лимитед» с предупреждением, что Вардена надо ожидать с более поздним пароходом. Эту часть работы я поручил своему слуге Бантеру который чрезвычайно компетентен. Этот добросовестный человек неизменно сопровождал Лодера в течение трех недель, и, в конце концов, в тот самый день перед отъездом Вардена из конторы на Бродвее была послана каблограмма, где, благодаря счастливому проведению, вот опять, они пользуются чрезвычайно твердыми письменными принадлежностями. «Честное слово!» – вскричал Варден – я вспоминаю, что кто-то говорил мне о каблограмме, когда я вышел наружу, но я совершенно не связывал это с Лодером. Я подумал, что это какая-то глупость служащих вестерн-электрик». «Совершенно верно». Ну, как только я получил ее, я кинулся к Лодеру с отмычкой в одном кармане и автоматическим пистолетом в другом. Допряг Бантер со мной с наказом, что если я не вернусь к назначенному времени, он должен звонить полицию. Таким образом, все было, как видите, учтено. Бантер и был тем шофером, который вас ожидал, мистер Варден. Но вас охватило подозрение, и винить вас невозможно. Так что все, что нам оставалось сделать, это отправить ваш багаж к аэровокзалу. По пути мы встретили слуг Лодера, направлявшихся на машине в Нью-Йорк. Там мы узнали, что находимся на верном пути, а также что работа, предстоящая мне, не столь сложная». О нашей беседе с Варденом вы уже слышали. Право слова, мне нечего добавить к этому. Когда я увидел, что он в безопасности, и вне дома, я направился в студию. Она была пуста. Тогда я открыл потайную дверь и, как ожидал, заметил полоску света. Из-под двери мастерской в конце коридора. Значит, Лодер был там все это время? Ну, конечно. Я взял в руку свой пистолетик и аккуратно отворил дверь. Лодер стоял между ванной и рубильником, погруженный в свое занятие. Настолько, что он даже не слышал моего появления. Руки у него были в граффити. Большая куча его лежала на подстилке, а в руках он держал длинный пружинистый моток медной проволоки, бегущий к трансформатору. Большая упаковка была вскрыта, и все крюки заняты. Лодр позвал я. Он обернулся, и в лице его не было ничего человеческого – «Уимзи!» — вскричал он. «Какого черта вы тут делаете?» «Я пришел», — ответил я, «сказать вам, что знаю, каким образом начинка попадает в тесто». И предъявил ему автоматический пистолет. Он дико вскрикнул и рванулся к рубильнику, выключив свет, чтобы я не смог прицелиться. Я слышал, как он кинулся ко мне, и тут в темноте раздался глухой удар и плеск, а затем вопль, подобно которому я не слыхал за все пять лет войны. И больше не желаю никогда услышать. Я ринулся к рубильнику. Конечно же, я включил все, что можно, прежде чем добрался до света. Но, наконец, мне это удалось, и фонарь над ванной разогнал тьму. Там он и лежал, еще слегка подрагивая. Ценит, знаете ли, почти самый быстрый и полезный способ покончить с жизнью. Прежде чем я смог что-либо сделать, я знал, что он мертв. Отравлен, утонул, пропал. Моток проволоки, в котором он запутался, попал в ванну вместе с ним. Не подумав, я прикоснулся к нему и тут же получил удар тока, едва не потеряв сознание. Тут я понял, что должно быть включил ток, ища выключатель. Я вновь поглядел в ванну. Падая, он схватился руками за проволоку. Она крепко охватила его пальцы и ток методично наносил пленку меди по всей руке, зачернённый графитом. У меня достало ума только на то, чтобы обнаружить, что Лодер мертв, и что дело может обернуться для меня очень неприятно, если обнаружится, что я угрожал ему пистолетом в его собственном доме. Я поискал вокруг, пока не обнаружил какой-то припой и паяльник. Потом пошел наверх и позвонил Бантеру, который в рекордное время промчал 10 миль до дома. Мы вошли в курительную и припаяли руку, этой проклятой фигуры, снова на место, как могли, а потом отнесли все в мастерскую. Мы оттерли каждый отпечаток пальцев и уничтожили всякие следы своего пребывания. Оставили свет и рубильник, как были, и возвратились в Нью-Йорк самым, что ни есть, кружным путем. Единственная вещь, которую мы с собой взяли, была копия консульской печати, которую мы потом выбросили в реку. На другой день лодор обнаружил дворецкий. Мы прочитали в газетах, как он упал в ванну, занимаясь экспериментами с электричеством. Этот злосчастный факт был сопровожден комментарием о том, что руки мертвеца были покрыты толстым слоем меди. Без применения силы снять его не удавалось. Так что его похоронили, как есть. Вот и все. «Ну как, Армстронг, можно мне, наконец, получить виски с содовой?» «А что стало с лежанкой?» — спросил тут Смит Хартингтон. «Я купил ее на распродаже вещей, — Лодер ответил Уимзи, — и привел доброго старика, католического священника, своего доброго знакомца. Ему я поведал всю историю, взяв твердую клятву молчать. Он был очень разумным и чувствительным малым, так что однажды лунной ночью Бантер и я вывезли эту вещь в машине, К его собственной маленькой церковке за несколько миль от города и придали христианскому погребению в углу кладбища. Это самое лучшее, что можно было тут поделать.